Глава 17 о выборе. Марина, Марина, просыпайся! Нарушивший мой сон голос Клементины звучал не на шутку обеспокоенным. Я с трудом открыла глаза, всё-таки спать хотелось просто дико. Драконочка сидела рядом на подушке и тормашила меня за плечо. Что случилось? пробормотала я, глядевшись. А где Лекс? Санливость невольно начала с меня слетать. И где Гринфрок? Я резко села на кровати. В тот же миг ястленно навалились нехорошие предчувствия. Нет, мой дракончик был точно жив. Но куда пропал вот так среди ночи? Марина, я не знаю, я не понимаю. Клементина вовсю паниковала. Я вдруг проснулась, и как раз в это время Лекс встал, взял спящего гренфрога и вышел из комнаты. Я его окликнула, но он вообще никак не отреагировал, словно бы и не услышал меня. Я чувствую что-то ужасное, не могу объяснить, но давит так, что мне даже дышать тяжело. Я как будто, как будто теряю связь с лексом. Она закрыла лапками глаза и расплакалась. Да что ж такое-то? И так до этого сутки переживаний и снова какая-то напасть. Я спешно драконочку обняла. "Ой, не будем пугаться раньше времени". Наверняка всему происходящему есть логичное и совсем не страшное объяснение, и я сама пыталась унять накатившую панику. Так что мы сейчас с тобой просто пойдём и найдём их, хорошо? Хорошо. Она спешно вытерла слёзы, пытаясь успокоиться. Ты ведь чувствуешь, где Лекс? Очень смутно, но я я постараюсь его найти. Я быстро оделась, обулась и, взяв клементину, выбежала в коридор, но тут же замерла на месте испугавшись Что происходит? Драконочка перепугалась ещё больше. В ответ я лишь замотала головой. Может, я просто сплю и всё это мне снится? А прежнему ведь стояла глубокая ночь, но коридор мутно освещали парящие в воздухе мутно-зелёные огни, причём упорно казалось, что свет их чуть ли не посторонний. А на стенах густыми чёрными кляксами проступала жутковатая слизь. Никого нет. Вдруг в ужасе выдохнула Клементина: То есть, не поняла я, вокруг ни одного человека или дракона. Я вообще не чувствую признаков жизни, словно мы с тобой тут совсем одни оказались. Во всём замке у меня даже дыхание перехватило. Так обширно я не чувствую, но по близости точно никого нет. Но куда все делись с жилого этажа? Ума не приложу. Мороз по коже бежал от всего этого. Нужно как можно скорее отыскать Лекса с Гринфрогом. Да-да, Ежом. Вот только быстро не получилось. Клементина пыталась лететь, но лавировать между зелёными огнями ей удавалось с трудом. Так что я по-прежнему нёсла её на руках, при этом старательно минуя эти самые огни. Неведомое предчувствие подсказывало, что их лучше не касаться. Но мы едва добрались до арки входа в магический туннель, нас поджидала очередная неприятная неожиданность. Магия перехода пропала. Ашарашина пролепетала Клементина, смотря на чёрную завесу. Это же получается, придётся идти через заброшенную часть замка. От такой перспективы аж подурнело. Раз здесь магия исчезла, то и там наверняка запрета на проход сейчас нет. Ну а если всё же есть, надеюсь, моя невосприимчивость к магии ещё хоть немного сохранилась, чтобы мы смогли пройти. Но там и в обычное время жутко, а теперь-то вообще. Драконочка дрожала. Не бойся, я сейчас свою магию хорошо чувствую. Она сможет нас защитить, как можно увереннее ответила я. Ты главное сосредоточься на нужном направлении. Хорошо, она тут же кивнула, и мы поспешили обратно по коридору. Может, мне и казалось, но кляксы на стенах словно бы чуть больше стали. Проклятье, что же происходит? Пока мы добирались в обратный конец коридора, Клементина вздохнчиво предположила: Может, Лекс почувствовал, что творится что-то не то, потому и ушёл разобраться, а нас не стал будить, чтобы не беспокоить. А Гринфрога тогда зачем забрал? Ну, вдруг Лекс догадывался о неких причинах, и для устранения их нужен дракон. Тогда бы он тебя взял. Я покачала головой. От тебя в любом случае было бы толку больше, чем от безответственного Гринфрога. Но, не имея ни им других версий, будем верить в твою. потому что она самая нестрашная, вздохнула драконочка. Я не стала ничего отвечать, опасалась, что мои заверения, что всё и вправду не так страшно, прозвучат слишком фальшиво. Магия беспокойно пульсировала во мне, дровя вот-вот сума произвольно воплотиться. Пусть я пока толком и управлять ею не могла, но и так понимала, что происходит нечто из ряда вон. Но всё равно старательно сдерживала нарастающую панику. Ничего, ничего. Сейчас первым делом доберёмся в архив. Но верника лорд Сагрейн, магистр Диссер и декан Белга там. Они ведь говорили, что в последнее время ночами ищут в древних книгах хоть какую-то подсказку. Главное, чтобы они не исчезли, как и обитатели жилого этажа. Наконец, впереди показались почерневшие двери входа в старую часть замка. Магической завесы тут не было. Я осторожно заглянула на лестницу. Удивительно, но там царила темнота. Не было этих жутковатых зелёных огней. "Поело нам ступить в амрак?" Клементина начала светиться, как и в наши прошлые визиты сюда. "Это ведь хороший знак, правда?" Драконочка даже приободрилась. "Но ну, что тут нет ни огонёйков, ни чёрных клякс на стенах. Будем надеяться, что хороший". Я осторожно спускалась по ступеням, бережно держа Клементину. Она хоть и пыталась сначала лететь, но чуть не врезалась в стену при повороте. Да и на мобием так было спокойнее, когда я несла её на руках. Не знаю, куда делись лекс гренфрогом, но Клементину я никому не отдам. Она точно не исчезнет. Чем дольше мы шли, тем страшнее становилось. За стенами то тут, то там раздавались шорохи, после даже скрежет, словно кто-то точил когти о каменную кладку. Клементина от страха дрожала. Из-за этого, не удерживая светимость и на мгновение мы оставались во мраке, больше не разговаривали, вообще старались не шуметь. Вот только боюсь неведомые жути знали, где мы и так. Неотступно преследовало ощущение множества злобных взглядов. До архива оставалось совсем немного, когда прямо перед нами из-за поворота выползла жуткая студенистая тварь с множеством щупалец. Да ещё и частично прозрачная, так что можно было видеть недавно проглоченных ею монстров поменьше. Меня враз замутило от отвращения и страха одновременно. "Бежим", испуганно прошептала Клементина, но я подавила первый порыв так и поступить. "Некуда нам бежать, нам вперёд надо", отрывисто произнесла я, всё же отступив на пару шагов и старательно концентрируясь на своей магии. "Будем пробиваться". Пусть я пока не умела целенаправленно атаковать, но просто выплеснуть магию могла. Она ведь и так была довольно разрушительна. Клементина взлетела под самый свод туннеля, чтобы ни на роком не попасть под удар. При этом драконочка старательно продолжала светиться. Тварь издала клокочущий звук и всей своей тушей ломанулась вперёд на меня, но я не успела даже применить магию. В один миг между мной и чудищем возник незнакомец в плаще. ловка и даже будто играючи отрубил мечом извивающиеся щупальца и в итоге добил противника магией. Пустя смертельно раненная, но пока живое нечто с клокотанием ползло в боковой туннель, и только тогда мой защитник обернулся ко мне. Ты в порядке? Ну как сказать, я снова взяла на руки опустившуюся Клементину. Физически да, морально в полном шоке. Что вообще тут творится? Ты знаешь, Если вкратся, то ничего хорошего. Он протёр клинок меча краем плаща и убрал оружие в ножны. "Идём, надо убираться отсюда. А если не вкратся, по пути расскажу". Незнакомец к чему-то настороженно прислушался. "Ножи ну вперёд". "Так, а куда мы идём?" Я едва за ним поспевала. Прочь из замка. Оставаться здесь верная смерть. Он не намек, не раздумывал на поворотах, словно знал здесь всё наизусть. Но куда все делись? Если люди ещё тут, мы же не можем бросить их на произвол судьбы, тем более здесь где Телекс и мой дракон. Нам нужно их найти. Незлякомец мрачно усмехнулся. Не волнуйся, с ними пока всё в порядке. Пока, взволнованно уточнила Клементина. Он не ответил. Из-за арки бокового хода как раз хищно метнулась кляксаобразная тень, но тут наш спутник даже меча вынимать не стал. Мангиу управился, а между тем скрежеж за стенами становился всё сильнее. Со спешного шага перешли на бег, но незакомит всё же попутно пояснял: "Это, считайте, прощальный подарок от ректора. Подземелье университета был пролом, через который выбиралась нежить. Пролом запечатали Мангии для безопасности студентов, но после того, как ректор был схвачен, один из его подручных убрал эту защитную магию". И теперь все сголодавшиеся отвари понемногу наводняют замок. Мне пришлось задержаться. Всё-таки в ношение столькому количеству людей даётся непросто, но я всё же смог ими управлять. Так что все сейчас в относительной безопасности на арене хранителей, правда, в бессознательном состоянии, иначе бы я управлять ими не мог. Так получается, и Лекс просто ушёл со всеми, тут же догадалась я. Агриньофрога собрал с собой, потому что в бессознательном состоянии не различил какой дракон его, а на меня не подействовало из-за частичной невосприимчивости к магии. Всё верно, отрывисто подтвердил незнакомец. Но ведь мне жеть выберется из университетского замка и доберётся до арены, опасливо пробормотала Клементина. Я знаю, как это ему помешать, обрадовал наш спутник. Но сначала нам самим нужно выбраться отсюда. Но может хоть расскажешь, кто ты? Не унималась я. И как так умудрился управлять столькими людьми? Не волнуйся, всё расскажу и объясню, отпинывая очередную выскочившую из тёмного коридора тварь по обещалон. Только не сейчас и не здесь. У нас ушло полчаса, не меньше, чтобы добраться до замка факультета хранителей. Под конец приходилось буквально пробиваться к выходу, причём наш сопровождающий справлялся исключительно сам. Мне на строго запретил применять магию. Тебя она ещё понадобится позже, подробнее пояснять не стал. Но наконец мы оказались на площади перед замком. Здесь уже было слышно, как в ангарах беспокойно шумят драконы. Они наверняка чувствовали приближение нежити, но даже спастись бы никак не смогли на привязях же и в клетках. Нужно драконов выпустить, похватилась я. До них нежить не доберётся, не переживай. Мы запечатаем её раньше. Он остановился посреди площади, переводя дыхание. Мы с тобой вдвоём, не поняла я. Ну ладно, он был явно выдающимся магом и воином, но что могла сейчас сделать я? Тут же предложила: "Послушай, нужно привести в сознание Лекса. Вот пусть драконочка этим и займётся. Сможешь отскакать его среди людей на арене?" спросил он у Клементины. "Да, конечно", она тут же кивнула. Ну как сделать, чтобы он очнулся? Ты же его дракон. Просто задействуй связывающую вас магию. Ну давай же, поспеши. Даже незнакомец начал нервничать. Через стены замка уже просачивались знакомые ему тназелёные огни. Казалось, вот-вот массивные двери распахнутся, выпуская полчища голодных тварей. Нельзя медлить, Марина. Нужно удержать нежить внутри, пока лекс подоспеет. Ну, один я тут не справлюсь. Понадобится вся твоя магия. Не волнуйся, она потом восстановится, естественно, но сейчас необходимо выплеснуть её всю. Сможешь? Думаю, смогу, кивнула я. Магия и сама будто просилась воплотиться. Явно точно так же чувствовала грозящую нам опасность. Лишь бы только Клементина быстро нашла Лекса. Всё, что от тебя требуется, просто выпустить всю свою магию. Незнакомец обеспокоенно поглядывал на окутанный зелёными огнями замок. А дальше уже: "Я её усилю и направлю куда нужно. Я не смогу одолеть столько нежити. Тут только один выход запечатать их в замке, пока все отсюда не спасутся и не подоспеют королевские стражи. Только учти, сейчас понадобится абсолютно вся магия, иначе не получится". "Хорошо, я поняла. Мне особо и делать ничего не пришлось". Магия и сама стремилась выплеснуться. Я просто перестала ей препятствовать. Со всех сторон от меня разлилось багровое свечение, расходилось волнами, всё усиливаясь. Вот уж не думала, что магии так много, но, видимо, именно из-за объединения она настолько усилилась. Последние крохи покинули меня, враз навалилась ужасная слабость. Я еле удержалась, чтобы не упасть на колени, выдохнула. Всё правильно. Да, всё просто идеально, он кивнул и одним взмахом рук расправил всю рассеянную вокруг магию вверх. Почему-то не в сторону замка, а в ночное небо. Тучи тут же окрасились багровым и замерцали. Сам воздух вокруг будто бы приобрёл кровавый оттенок. Незнакомец довольно улыбнулся. Что ж, теперь нам остаётся только ждать Лекса. И тут же сделал знак кому-то за моей спиной. Я и оглянуться не успела, как меня схватили две человекообразные тени, явно из числа нежити. Попыталась вырваться, но тщетно. Ты что задумал? Я мигом поняла, что попросту попалась в ловушку. В целом ничего особенного, просто слегка тут всё разрушить. Но не волнуйся, ты живая и невредимая нужна, так что не пострадаешь. Пока. Он даже засмеялся. Кто ты, чёрт побери такой? Я упорно старалась вырваться из цепкой хватки шипящих теней. Я же обещал, что всё расскажу, так что не переживай. Имей терпение. Мы ведь ждём Лекса, разве забыла? Лекс тебя просто по земле размажет, зло ответила я. Увы, увы. Он с притворным расстройством вздохнул. Не только не размажет, но и самолично всё здесь уничтожит. А потом нас ждёт увлекательнейшее представление на арене. Бессознательные люди против голодной нежити. Мы с тобой полюбуемся зрелищем, а после нас ждёт долгий путь и не менее долгая жизнь. Хотя для тебя всё же не слишком долгое, только пока светозар не вырастет. Ведь видишь ли, Марина, такая заквостка, он же так и останется неразретым без своего хранителя. Поэтому я и не могу попросту его украсть. Впрочем, так намного интереснее. Даже сама его интонация красноречиво выдавала, что похоже у него плохо с головой. Но ведь раньше он казался совершенно здравомыслящим. Неужели так ловко притворялся? Но ну зачем тебе тут всё разрушать? Я всё же попыталась с ним поговорить спокойно. Вдруг это просто какой-то временный приступ, и незнакомец снова станет адекватным. Считай маленькая месть. Он на меня даже не смотрел, всё вглядывался в сторону арены. месть, но кому? Всем людям, драконам, самому этому месту. Оно должно выглядеть тем, чем является на самом деле могилой. Нет, похоже, его не образоветь. И ведь Нарошно подстроил, чтобы я осталась без магии и вообще теперь никак помешать не смогла. Ничего, ничего. Сейчас тут будет лекс, и у меня аж мороз по спине пробежал. Наверняка псих в плаще и это как-то продумал. е ждёт Лекса вовсе не для того, чтобы сразиться с ним в честной схватке. И Клементину явно отослал, просто лишь бы не мешалась. О, начинается. Он довольно улыбнулся. Друзья мои, поверните нашу прекрасную пленницу, чтобы ей было лучше видно. И тут же тени дёрнули меня в сторону, спиной к замку, лицом к Арене, и как раз в этот момент с той стороны в небо взвился столб огrowого света. Лекс испуганно выдохнула я. "Да, милая Марина, Лекс. Лекс магию которого теперь совершенно ничего не сдерживает. Он ведь так боялся за тебя, что благородно перенял и твою магию, лишь бы только ты никаких негативных последствий не испытала, и каким-то чудом контролировал эту удвоенную силу в себе. Создавка минирода вернул магию тебе. Теперь уже ничего не опасаясь". Но видишь ли, какая незадача, он понятия не имел обо мне. И о том, что я очень даже не прочь подобную мощь использовать в своих целях. Ты сейчас выпустила всю свою магию, и куда она делась? Правильно, устремилась к точно такой же. Так что сейчас у Лекса снова удвоенная мощь, совершенная сила разрушения. А сам он при этом, моя послушная марионетка, с каким удовольствием он всё это говорил, как наслаждался моей реакцией, и самое страшное, я же ничего не могла поделать. Наверху, под громовым сиянием виднелась мужская фигура. Потоки магии расходились во все стороны и казались попросту нестекаемыми, а из замка факультета уже хлынула нежить наводняе площадь, но больше никуда пока не двигаясь. Все эти жуткие твари ждали, ждали сигнала своего повелителя. Но зачем-то пытался втереться в доверие. Я старалась его отвлечь, потянуть время. Затем, что не знал сначала, насколько мощна его магия и собирался только заполучить Светозара. Но когда Алекс наградил объединённой магией ещё и себя, я сменил план. Так ведь гораздо лучше. Само провидение мне благоволит, чтобы я установил справедливость. Получается, все нападения нежета он же сам и устраивал, чтобы выступить передо мной и благородным спасителем, и ему это вполне удалось. Первой мишенью стал замок факультета. Неумолимая, багровая волна ринулась вперёд. С жутким грохотом рушились стены и оседала крыша. От взлетевшей каменной крошки было трудно дышать. Я закашлялась, но облако пыли быстро осело, открывая взгляду руины. Ну а теперь очередь столь любимых тобой драконов. Незнакомец повернулся к ангару и притворно засокрушался. Ах, они же бедненькие там привязаны. Они же там в клетках, они даже не могут хотя бы попытаться спастись. Какая жалость. Новы, вот так вот жизнь жестока. Он развёл руками. Ничего. Сначала драконы, потом люди. Да что ты так их ненавидишь? Егидванни разрявелась от собственного бессилия. Он повернулся ко мне, но удивление в его голосе прозвучало уже без ноток безумия, спокойно и даже чуть устало. Знаешь, каково это жить с поколеченной душой? Не знаешь? А я знаю. Для меня однажды всё кончилось. Сама жизнь кончилась. Ведь то, что сейчас, это совсем не жизнь, понимаешь? Это просто попытка хоть немного восстановить справедливость. Я даже обмолвела. Кто ты? Я Знаешь, мне сложно дать ответ на этот вопрос. Когда-то я был хранителем. Он жал руки в кулаках, ровно до того момента, когда здесь погиб мой маленький дракон. Из-за людей, из-за других драконов. Голос звенел от ярости и одновременно горечи. И они всем не ответят за его смерть, за смерть части моей души. Но разве все виноваты? Я упорно тянула время, очень надеюсь, что вот-вот вырвется грозовой и наведет здесь порядок. Почему должны страдать невиновные, даже если ты всё здесь разрушишь? Лекс всё равно ведь в итоге расправится с тобой. Он с усмешкой покачал головой. Вот сразу видно, что ты ничего в магии не понимаешь. Две противоборствующие магии столкнулись в одном человеке, с удвоенной силой, ведь твоя тоже сейчас у Лекса. И вот добавок, созданный вами камень рода, многократно увеличивает эту мощь. И неужели ты думаешь, кому-то по силам это пережить? Да у него с каждым мгновением душа исливает, ещё немного, и её не останется совсем, лишь пустая оболочка, которая разлетится на части, едва выплеснет всю магию. Ой, прости, залебезил он. Я тебя расстроил, аж слёзы на щёчках. Но не волнуйся, ты недолго будешь по нему горевать. Скоро от твоей личности останется лишь ровно столько, сколько нужно для развития серебракрылого светозара. Так что ничего помнить и чувствовать ты всё равно не будешь. На что ты мы отвлеклись? Драконы в авангарах ведь ждут, не дождутся своей смерти. Эй, ты, с комплексами, который Раздался такой знакомый голос. Нежить расступалась, давая пройти маленькому дракончику. Видимо, заранее получили приказ, что Святозара трогать нельзя. Ва дышала от ужаса, надеялась ведь, что если Гринфрок в сознании, то непременно где-нибудь надёжно спрятался, и уж точно не полезет в самое пекло. Немедленно отпусти моего человека, потребовал он, подойдя к нам и уперев лапки в бока. Не то пожалеешь. "Ой, ну и что ты сделаешь?" засмеялся незнакомец. "Печеньем меня закидаешь? Ну вот, ещё печенье так переводить", фыркнул дракончик. "В общем, сворачивай, давай весь этот балаган и ползай обратно, откуда приполз вместе со своей свитой. И высокопарные изрёк. Не то пойдёт на тебя с небес заслуженная кара", деловито добавил. "Кстати, о небесах" Лекс, сюда спусти немедленно и прекрати ему мозги подрыть, а то устроил тут феериверки чужой магии. И вообще ты лечиться не пробовал? А то головошку у тебя явно бобо. Незнакомцу надоело слушать эти наезды. Он сделал знак кому-то из нежити, схватить гринфрога. И вот тут как раз и последовало та самая обещанная кара с небес. Грозовой был великолепен. Я даже не представляла, что он настолько большой. Видимо, всё равно в ангарах величена визуально скрыдовалась. А ведь он говорил ещё тогда, что может в любой момент выбраться на свободу. Могучий дракон крушил нежить вокруг себя, и воспользовавшись замешательством, я тут же вырвалась из чужой хватки, мигом подняла Гренфрога, пока его не затоптали, и рванула прочь. Скажи же, что я самый храврый, ну скажи же, требовала он радостно. Ты самый-самый храбрый дракон на свете, я даже не спорю. Я спешила к Арене, но нам надо как-то Лекса спасать, да и вообще всех здесь. Ещё и Клементина куда-то пропала. Клементина, перепугался Гренфрок. Надо немедленно её искать. Но тут же осёкся и явно нехотя добавил. Нет, Марин, нам к драконам сейчас нужно и как можно скорее. Гнев в одиночку против такой орды долго не продержится, ему помощь необходима. Марина, вдруг меня кто-то окликнул, тут же обернулась. Со стороны аренок к нам спешил лорд Сагрейн в своём змеином обличии. Честно, я едва не кинулась его обнимать. Лорд Сагрейн, вы в сознании? Иногда очень выгодно не быть человеком, чуть запыхавшись, ответил Нак. Нам нужно срочно остановить это безумие. Вы ведь собрались выпускать драконов? Погодите, сейчас остальные подоспеют. Правда, я смог в чувство привести лишь немногих, но всё же самых толковых. Он на микулы бнолся, и пусть улыбка на змеином лице смотрелась жутковато, но сейчас я не испугалась. Зато впечатлился Гринфрок. Слушайте, вы больше ни раз не улыбались. А? Вот при всём моём уважении к вам, но мне же теперь кошмары до конца жизни сниться будут. На горцагрень не обиделся. Да и со стороны аренок нам уже пришли Дкан Белга, магистр Диссер, и как ни удивительно, младший куратор Оран, причём последний явно наравил вот-вот грохнуться в обморок. За душевные беседы разводить не стали. Диссер в миг принял командование на себя. Так, Марина, выпустите драконов, пусть Свет азарах направит. Оран, пойдёшь с ней, снимешь всю маью клеток и привези. И я Похоже, он бы предпочёл и дальше оставаться без сознания. Но ведь драконы сразу на нас нападут. Не нападут, светозары их направят куда нужно, тут же возразил Декан. Светозар? Какой ещё Светозар? У парня назревала истерика. Ты зачем вообще его в чувство привёл? буркнул магистр Диссер, смотря на архивариуса. Затем, чтобы он как раз-таки Марине в ангарах помог. Сама она магию тому брать не сможет, а я тем более. А вам всё-таки стоит поспешить выручать Грозового, напомнил лорд Сагрейн. Не то он не продержится до появления других драконов. Только учтите, что там тип в плаще тоже сильный маг, и он же этой нежитью управляет, предупредила я. Докан и магистр поспешили к уже едва виднеющемуся среди нежити Грозовому. Причём там полохали удары магии, тип в плаще не оставался безучастным, благо хоть мощь лекса не использовал. Те дима пока берёг её для разрушений, уверенный, что с гневом справится и так. А Лорду Сагрейну пришлось чуть ли не за шкирку тащить за собой опирающегося орна. "Слушай, только с нимешь защиту и сразу свободен", уверяла я. "Дальше мы сами всё сделаем. Что вообще тут творится? Откуда нежить? Куда делся замок факультета? Чуть ли не истерил он. Мы же все тут умрём". Можно я его укушу? Не выдержал гринфрок. Или нет? Я всё-таки мелкий. Библиотекарь кусните его, а? Благо мы уже добрались до входа в Авангард. Всё, парень, возьми себя в руки. Архивариус только сейчас отпустил Орана. Дисер говорил, где-то здесь возле арки должна выходить магическая цепь, которая зацикливает на себе всю защитную магию. Он спешно шарил по каменной поверхности, пока там вдруг не открылось углубление. Вот только совершенно пустое. И вот эту штуку надо оборвать. В отличие от меня, Гринфрок, там, похоже, что-то видел. Наверное, я не могла заметить, потому что была сейчас совсем без магии. Получается в таком же положении оказался лорд Сагрейн, не являющийся магом вообще. Давай, Жоран, поторопись. Архивариус нервно поглядывал на битву на площади. Да, да, я сейчас, нервно сглотнул тот, всё же подходя к углублению скальной поверхности. Лорд Сагрейн пал первым. Мощнейший поток магии ударил нага прямо в спину. А в следующий же миг Оран метнулся ко мне, вонзая иневесть откуда взявшийся кенжал в бок. Едва не задыхаясь от боли, и выронив испуганно закричавшего гринфрога, я упала. "Не волнуйся", раздался надо мной совершенно спокойный голос младшего куратора. "Это не смертельно. Я умею наносить удары. Если ты забыла, ты живая, нужная. Просто не хочу, чтобы ты путалась под ногами, и не вынуждай устранять тебя окончательно". "Оран, и есть тот тип в плаще, но как Почему, если сейчас он, получается, при появлении грозового потумок сбежал на арену, догадываясь о лорде Сагрене? Неужели даже это оказалось у него настолько просчитано? Но как же так? Орен схватил пытающегося вырваться и верещащего гренфрога. Перестань дёргаться, иначе мне всё-таки придётся добить твоего хранителя. Не трогай Марину, дракончик тут же замер. Уже от одного его полного страха и беспосходности взгляда моё сердце сжималось так, что это перекрывало даже боль физическую. Вот и молодец. Ну а теперь неплохо бы пополнить магические запасы. Орен схватил за что-то невидимое в каменном углублении и усмехнулся. Спасибо, добрейшему нагу. Сам бы я так и не узнал, где сосредоточие всей магии ангаров. А ты зря радуешься. Он заметил, как просиял Гринфрок. Удерживающую драконов защитную магию я не трону. Они так и останутся в заперти. Мне нужна лишь боевая, которая тут с избытком. Видишь, как всё удобно предусмотрели на случай бунта драконов. Вот прямо как для меня старались. Он даже засмеялся. И я всеми силами старалась отрешиться от терзающей меня боли. Ещё немного, и мне хватит сил встать. Ещё немного, и я спасу Гренфрога. Не знаю каким чудом, но я это сделаю. Ну всё, нам пора. Орн довольно улыбался. Дисс разбеёгся, он заждались. Как говорится, с фрогами нужно разбираться поодиночке. Он перешагнул через тело лорда Сагрейна и пошёл дальше. Мощный удар змеиного хвоста сбил младшего куратора Снок. Наг взметнулся во всей силе своей истинной сущности и вцепился с негодяем. Пусть против мага у него не было шанса, он лишь пытался выиграть время. Марина, Марина, спешил ко мне Гринфрок, которого при ударе выронил Оран. Марина, как ты? Подбежав испуганно трогал лапками моё лицо. Ничего, справлюсь. Кое-как я сначала поднялась на колени и, держась за скальную стену, встала на ноги. Гринфрок, выручаешь, что там в углублении? Я без магии не вижу. Там цепь светящаяся с одной стороны стены выходит и в другую уходит, тут же ответил он. Но ведь у тебя не хватит сейчас сил её оборвать. Хватит. Дыхание прерывалось. Должно хватить. Главное направить драконов, когда они вырвутся, они обязательно тебя послушают. Я нащупала в каменном углублении невидимую сейчас для меня цепь, схватилась за неё двумя руками. Ладони словно бы тут же закалоло множеством мелкихголочек. но проклятие я никак не могла разорвать. Магия трещала, поддавалась, но мне не хватало совсем немного. В один миг тёплой волной по телу прокатилась сила. Боль утихла, став ноющей, слабость ушла совсем. Но я не стала разбираться, что же это за внезапное чудо. В один миг магическую цепь разорвала. К шуму и испуганным рыкам драконов в ангарах прибавился и оглушающий скрежет. Пара секунд тишины. Наверняка десятки драконов уже устремились к выходу. Я тут же схватила Гринфрога, инстинктивно заметила, э, что что-то с ним не так, но пока было не до этого. Грозовой должен был предупредить всех о тебе, они должны тебя послушаться. Огромная арка входа полнилась драконами, самыми разными, боевыми, ездовыми, и казалось, ещё миг, и они попросту разлетятся, но все взгляды сейчас были сосредоточены на Гринфроге. Ну же, прошептала я едва слышно. Давай какой-нибудь высокопарный призыв, как истинный правитель. Дракончик кашлянул и изрёк: "Ну, это, в общем, там наших бьют, выручать надо". Как неудивительно, драконы поняли. Устремились к полчищам нежити, где ещё бился окажевой гнев, и два боевых мага. Завихрениями ветра от замахов множества крыльев нас едва не сбило с ног, но в то же время хотелось ликующе закричать. Теперь точно победа на нашей стороне. Осталось только как-то спасти Лекса. А где Оранс похватилась я? Тяжело дышащий знак сидел на земле. Сбежал, когда драконы вырвались. Я я могу вам хоть чем-то помочь. От вида множества кровоточащих ран на чешуйчатом теле стало аж дурно от страха. Нет, нет, я справлюсь. обо мне не переживайте. Лорд Сагрейн слабо улыбнулся. Вы забудьте, что я говорил. Гринфрок неожиданно схлипнул. "Замечательная у вас улыбка. Ну ты что? Я пыталась его утешить. Теперь же совсем справимся". И я резко замолчала, только сейчас заметив, что же не так. Гринфрок был меньше, чем раньше, раза в полтора. Почти половина роговых пластин, которыми он так гордился, отсутствовала. Крылья так вообще теперь выглядели лишь эдыким крохотным украшением. Казалось, дракончик откатился далеко назад в своём развитии. "Так это ты для меня?" ахнула я. "Мы же связаны. Я твой дракон, ты мой человек". Он всё-таки улыбнулся. "Только так я мог придать тебе сил. Но ну всё, хватит". "Значит, осердито", добавил он, вытерев лапками глаза. Развела тут телячьи нежности. Я всегда говорил, что от вас людей толку нет. Стоишь тут носом хлюпаешь, когда у нас ещё лекс не спасённый. Клементина потерялась и псих с комплексами где-то рыскает. Идите обо мне не думайте, тут же ответил лорд Сагрейн на мой вопросительный взгляд. Мы ноги быстро регенерируем. Скоро я полностью восстановлюсь. Вы только будьте очень осторожны. Спешно кивнув, я поспешила прочь от ангаров, бережно прижимая к себе Гринфрога. Чёткого плана у меня не было, пришлось импровизировать на ходу. Надо как-то отвлечь Орана, попутно объясняла я Гринфрогу, чтобы он хоть на время ослабил контроль над Лексом. Это наш единственный шаг. И Клементину ещё найти нужно, веско напомнил Дракончик. это уж точно, лишь бы только с ней всё было в порядке. Вот только раз она до сих пор не появилась, с ней явно что-то случилось. Даже думать об этом было жутко. С появлением драконов битва на площади шла уже на равных, но пока ни одна сторона не могла одержать верх. И как в этом скоплении найти магистра или декана? Оказывается, последнее я подумала вслух. Да никак, ответил Гренфрок. Где уж тут мелких людишек разглядишь? Но зато тут точно можно найти грозового. Ну да, такого дракона сложно не заметить. Вот только бился он в самом эпицентре, и нам туда уж точно добраться живыми не светило. Кстати, я бы мог прошмагнуть, вдруг выдолгрин-фрок. Я даже обмяла. Ты что? Тебя убьют. Я сейчас такой мелкий, что даже не заметят, чуть ворчливо возразил он. Зато я могу добраться до гнева и передать ему что-нибудь. Только что Я не хочу тобой рисковать. Сердце замирало от одной мысли, что он ринется в это столпотворение. Даже если тебя не заметят, то всё равно затопчут даже случайно. Не затопчут, я верткий, и уже без бравады с неожиданной серьёзностью добавил. Марин, без Лекса нам всем тут конец. Да и его самому вручать надо, с каждым мгновением шансы на возможность его спасти всё слабее. Я шумно вздохнула. Ладно, так и сделаем. Передаю грозовому, что нам нужно ослабить этого психа, чтобы он потерял управление над магией Лекса. Пусть гнев обрушится все свои силы на Орона. Только умоляю, будь очень осторожен. Расслабься. Он спрыгнул с моих рук на землю. Ты имеешь дело с профессионалом, но ну и сама столбом не стой. Клементину поищи, обязательно, я кивнула. И Гринфрог тут же помчался вперёд к сражающимся. Семи силами надеясь, что с ним всё будет в порядке, я поспешила на арену. Ведь теоретически туда направлялась Клементина, когда я её видела в последний раз. На арене было не протолкнуться. Люди стояли истуканами, не мигая, смотря перед собой. Здесь хватало и магических дракончиков, но в том же бессознательном состоянии. Клементина, звала я, пробираясь через остолбеневшую толпу. Клементина, где ты? Но драконочка не отзывалась. Между тем багровое сияние наверху принялось подрагивать, словно ослабевая. Похоже, гнев вплотную занялся этим гадом Ороном. Вот только если магия в микс пойдёт, то Лекс просто напросто рухнет с такой высоты вниз. Он же насмерть убьётся. Так, спокойно, только спокойно, нельзя паниковать. Клементина, Я пробиралась всё дальше. Клементи, дыхание перехватило. Драконочка лежала в нескольких шагах от меня, свернувшись у маленький комочек. На серебристой чешуе, как ожогами, пульсировали багровые полосы. Закусив купо, чтобы не разряветься, я бережно подняла Клементину на руки. Пушистые ресницы трогнули. Драконочка приоткрыла почти бесцветные сейчас глаза. "Как ты?" севшим голосом прошептала я. Лиак сумирает. Едва слышно ответила она. Слова явно давались с большим трудом. Я пытаюсь сохранить его сущность, но долго так не смогу. Вот-вот защита магии спадёт окончательно, и тогда, тогда начнёт разрушаться сама его душа. Мы этого не допустим, обещаю тебе. И я порывисто драконочку к себе прижала. Мы обязательно его спасём. Бережно держа клементину, ярванула обратно на площадь. Багровое сияние над нами прерывалось всё сильнее. Казалось, в любой миг может пропасть окончательно, и стоило нам пересечь границу арены, как так и произошло. В последней вспышке магия в небе исчезла, и в её угасающем отблеске прекрасно был виден падающий силуэт. Крик так и замер у меня на губах. Распростёршаяся над нами крылатая тень подхватила Лекса чуть ли не в самый последний момент. Фразовой тот же снизился к нам, разжимая лапы и осторожно опуская на землю свою ношу. Сидящий на голове угнева Гринфрок тоже спрыгнул вниз. Спасибо, я всхлипнула, уже не удержавшись. Спасибо, что спасли. Поторопитесь, он нам нужен, отрывисто ответил Грозовой, резким взмахом крыльев устремляясь обратно к полчищам нежити, где бились другие драконы. Я опустила на землю клеменсину. Её тут же принялся обнимать переживающий гринфрок, а я дрожащими руками нащупывала пульс на запястье у Лекса. Пус ни каких видимых ран не было, но и дыхание даже не угадывалось. Едва-едва, но пульс всё же был. К счастью, к нам уже спешили. С одной стороны, малость потрёпанный магистр Дисс с деканом Белгасом, с другой явно пока ещё слабый лорд Сагрейн. Видимо, все они не видели, что Лекс теперь здесь. Как привести его в сознание, вы знаете? В отчаянной надежде я смотрела на магов. Хм, Архивариус на миг задумался. У вас ведь магия одна. У тебя должны были сейчас хотя бы крохи её уже восстановиться. Одной магии недостаточно, тут же порывисто возразил Диссер. А после, вопоглядывая на битву драконов и нежити, если я правильно понимаю, могло и его сущность задеть. Судя по окрасу драконочки, она переняла часть этого на себя, чтобы сберечь. То есть Клементина может просто вернуть, просияла я. Я отдам манию, а она временно хранимую часть сущности. Да, да, всё верно, спешно подтвердил лорд Сагрейн. Поторопитесь. Погодите, вдруг вмешался наш декан Белгас. Погодите, это же наш шанс, просто уникальнейшее везение. Судя по мрачным взглядам собравшихся в сложившейся ситуации, никто особого везения не видел, но декан спешно пояснил: пусть драконочка вернёт только сущность хранителя, всё как и необходимо для заключения мира с драконами. никакой мешающей и всё портящей сущности охотника. Он останется только хранителем. Пусть и таким странным способом, но сама судьба сделала нам столь бесценный подарок. Ведь иначе мы никак не могли бы избавить его от мешающей магии, а теперь драконочка вернёт лишь сущность хранителя, составляющую же охотника можно легко уничтожить. Но Клементина не пострадает? Тут же нахмурился Гринфрок. Нет, нет, ей это ничем не грозит. Тот же заверил лорд Сагрейн. Сущность охотников ей чужда, так что легко от драконочки отделится. Ну так чего же мы ждём? Магистр Диссер чуть ли не рявкнул: "Возвращайте парню мангию и только сущность хранителя". Мы встретились глазами с Клементиной лишь на миг, но я и так всё поняла. Нет, сама не узнала свой голос. Что нет, не поняли маги. Нет. Я сжала руки в кулаках. Я не позволю так с ним поступить. Что же, никто из вас не обмолвился, что станет с Лексом, если вернуть ему только часть его сущности? Я не позволю поколечить его душу. Слушайте, что за истерики. Декан даже возмутился. На кону сотни тысяч жизней, зависящих от мира между расами. Этот мир необходим нам всем. Да, это весьма прискорбно, что Лексу придётся как-то существовать с поколеченной душой, но одним человеком вполне можно пожертвовать, и нашим Лексом жертвовать нельзя. Голос Гринфрога дрожал от переполняющих эмоций. Если с ним что-то случится, я вам всем тут клянусь, сущностью Светозара клянусь, что как только приду к власти, порушу любой мир между расами. Некогда спорить, вмешался лорд Сагрейн. В любом случае, с каждым мгновением шансы его спасти всё меньше. Вам никогда не простят эту упущенную возможность, а уж побелевший декан Бельга смотрел на нас праведным гневем. Вы могли установить вечный мир, но предпочли одного человека. Вы и сами себе этого никогда не простите. Я не стала ничего отвечать. Бережно взяла Лекса за руку. Клементина опустилась ему на грудь. От драконочки лилось багровое сияние вперемешку с серебристым, а я всеми силами сосредоточилась на тех крохах магии, которые пусть трудом мною ощущала. Частички силы словно бы неслись по незримым потокам к кончикам моих пальцев, но стремились к тому, кому сейчас были гораздо нужнее. Лекс вдруг резко вздохнул, даже закашлялся. Чуть приоткрыл глаза, пока ещё мутный взгляд замер на мне. Марина Чуть сипло прошептал он: "Миленький наш, любименький". Гринфрок в тот же миг кинулся его расцеловывать, но быстро взял себя в руки и сердито добавил: "Хватит уже разлёживаться и прохлаждаться. Нас тут обжигают". "Кто?" лекс, пока явно не понимал, что вообще происходит. "Все", выдал Гринфрок, начиная с этих трёх дядек и заканчивая психом Ораном с армией нежити. "Ну тоже разберёшься, да?" Лекс спешно сел, на миг поморщившись, как от боли, огляделся и резко помрачнел. Видимо, только сейчас у него восстановилась картина происходящего. Смайги, как хмуро смотрел на него магистр Диссер, "Хватит", Лекс стал на ноги, тихо спросил у меня. "Марин, ты в порядке?" Я в ответ лишь кивнула. Мне ужасно хотелось кинуться в его объятия, разрыветься, сказать, как же сильно я за него боялась, но, конечно, сейчас имелись дела поважнее. Мощнейшей вспышке боевой магии в нескольких шагах от нас появился Оран. Мне ему явно не понравилось, что главное смертобийственное оружие больше не под контролем. С перекошенным от злости лицом он сразу атаковал всех собравшихся. Лекс, похоже, замешкал лишь потому, что ведь понятия не имел, кто именно тут главный злодей. И явно, как и все, никогда бы на Орана не подумал. Нас всех расшвыряло в стороны. Я едва перед этим успела схватить дракончика. Спасибо тренировкам лютых, госпожи Таран. Перед падением я успела хоть немного сгруппироваться. Излеченная благодаря гринфрогу рана снова дала о себе знать. Я едва не задохнулась от резкой боли. Да и отлетели мы почти к самой арене. Здесь же упал и лорд Сагрейн, и без того слабый Нак едва смог снова встать. Мы спрячьтесь куда-нибудь, предупредил он, слова явно давались с трудом. Погровое сияние затопило всю площадь. Лекс хлестнулся сороном, и нам и вправду было совсем не место в этой битве двух магов. Кое-как мы добрались до арены. Там защитный купол, по крайней мере, мог уберечь от убийственных потоков магии. Не знаю, что произошло с магистром Диссером и деканом Белгасом, они не появлялись. Надеюсь, всё же остались живых, когда Оран атаковал. Клементина сразу слетела повыше, чтобы через прозрачный купол следить за происходящим. Мы с лордом Сагрейном, оба не в самом лучшем состоянии, просто сели на землю. Перед нами нервно метался, явно переживающий Гринфрок. Как думает он справится? Моё беспокойство за Лекса заглушало физическую боль. Справится обязательно. Нак, похоже, просто старался меня утешить. Будем надеяться на лучшее. Но откуда вообще Ора настолько силы? Этого я никак понять не могла. Думаю, тут всё просто и довольно печально. Диссер упоминал как-то, что вся группа Орана погибла во время посвящения в студенты на первом курсе. Да и сам Оран тогда чудом лишь остался жив, но дракончика его спасти не удалось. Парень всё равно остался в университете. Уже не как студент, конечно, устроился преподавателем помогать и, видимо, всё это время втайне постигал другую магию. Лорд Сагрейн немного помолчал и продолжил Я встречал упоминание о подобном в старых книгах, но не думал, что кто-то и вправду на такое осмелится. Видимо, Оран вместо отсутствующей части души принял сущность нежити. Благодаря этому обрёл столь могущественную магию и именно потому способен управлять целыми полчищами. К сожалению, процесс необратимый. Однажды это бы убило самого Орана, но он решил сначала уничтожить всех нас. Честно говоря, жаль парня, архивариус задохнул. Если бы не гибель дракона, всё же для него могло бы сложиться иначе. И ведь получается, ту записку на русском Оран мне оставил. Скорее всего, под действием магии мне показалось, что она именно на родном языке. Оран просто хотел оставить тайну для всех, что появился Святозар, потому и старался на меня влиять. Наверное, именно чужье нежитье ему и позволило так быстро разознать о появившемся в Ляртане легендарном драконе. "Клементина, как там?" обеспокоенно позвала драконочку я. "Толком ничего не видно. Она слетела к нам сплош чудовищные потоки магии, но драконы всё же обратили нежить в берствство, насколько я поняла. Что ж, дело за малым справиться с их повелителем. Лорд Сагрейн даже улыбнулся. "Не справится", драконочка с надеждой посмотрела на меня. "Обязательно", я ей кивнула. "Мы же в него верим". И тут же осеклась. "Погодите, а где Гринфрок? Он исчез. Вообще пропал. Вот вроде только что был тут, но куда делся?" "Гринфрок!" я вскочила на ноги. "Гринфрок, ты где?" Клементина взлетела, пытаясь увидеть с высоты, и вдруг перепуганно вскрикнула. "Магрина! Он там, за ареной, миг забыв про боли, слабости, окинулась прочь с арены. На площади бушевало багровое марево, целая буря столкновения магий, и где-то там был мой Гринфрок. Я просто бежала вперёд, следуя едва уловимому наитию в душе. Я чувствовала своего маленького дракончика, спешащего куда-то. На миг мои глаза увидели его глазами. К Лексу со спины подкрадывался Орен, в то время как его иллюзорная копия отвлекала атаками. Сам Лекс заметить не мог, но, видимо, как-то заранее заметила Гринфрог. Я пыталась закричать, предупредить Лекса, остановить Гринфрога, но без толку. В царящем грохоте меня попросту не слышали. Магии не было, слабость валила с ног. Вперёд гнал только страх за тех, кто мне дорог. И я не сомневалась, где-то там, чуть позади, сюда изо всех сил летела и маленькая драконочка. Настоящий оран атаковал. В последний миг из-за крика Гренфрога Лекс успела глинуться, а меня вдруг пронзила жутчайшая боль, уже даже не физическая, а словно бы где-то в самой душе отмирала её неотъемлемая часть. Похоже, атакой магии Гренфрога не просто задела Она оказалась в самом эпицентре. Я уже толком не видела, что вокруг происходит, не слышала, всё слилось в монотонный невыносимый шум. Упала на колени возле маленького зелёного комочка, бережно подняла крохотного дракончика и, прижимая его к себе, разрявелась просто на взрыв. Почти тут же рядом опустилась запахавшаяся дрожащая клементина, забралась ко мне на колени и тоже попыталась обнять гринфрога. Она плакала совсем тихо, почти беззвучно, и от того ещё горше. И сквозь стоявший у шахте выносимый грохот едва-едва слышно донеслись слова срывающимся голосом. Я ведь ещё обязательно вырасту, правда? Я ведь обязательно стану большим и сильным, правда? Я стану самым лучшим в мире драконом. Правда, Марина, ты же мне обещаешь? А я даже сказать ничего не могла. Простое, обещаю, сквозь слёзы и ещё не отпустившего горя, и внезапной радости далось почти неимоверным трудом. А рядом с нами на колени опустился бледный, тяжело дышащий Лекс. Окончательная победа над Ограном явно далась ему очень тяжело. Он ничего не стал говорить, просто бережно наобнял. Ну вот, опять развели телячьей нежности. пусть и ещё срывающимся голосом, но весьма ворчливо выдал Гринфрог. Ладно уж обнимайтесь. Что с вас, несовершенных человеков, ещё взять? Нет, Клементина, что не говори, а нам с тобой их ещё воспитывать и воспитывать.